Глава тридцать четвертая. А на следующий день была встреча губернатора и старейшин. И Орам уже примерно знал, что он может предложить и что может просить. По его приказу Амина с командой инженеров срочно возводили первую заградительную полосу вокруг столицы. Сначала укладывались широкие ряды металлической сетки, наполненной камнями, потом высаживалась полоса деревьев. Каждый саженец имел закрытую корневую систему и дополнительную защиту от местных подземных жителей в виде саморастворяющейся через 3 года защитной сетки. И только после защиты в посадах шли кустарники, низкорослые растения и трава. Все растения принадлежали к одному биоценозу, причём система включала в себя наличие грибов и микроорганизмов. Возведение теплиц под куполами продолжалось Урам предполагал оставить на планете факторию, которая будет способствовать торговому обмену с Ирванши и человеческих миров. Осознав опасность, люди старались максимально укрепить конструкции, сплавляя песок в тяжёлые стеклянные блоки. Посидев ночь над расчётами, Улуф вычислила, что самым эффективным, дешёвым и доступным строительным материалом в условиях песчаных бурь становятся стеклоблоки, скреплённые цементом. Они наименее подвержены выветриванию, легко фиксируются самыми простыми видами цемента. Правда из-за хрупкости стекла и слабой сейсмоустойчивости местных почв молодому губернатору пришлось издать указ запрещающий строительство более чем двух этажей в зданиях. Следующим этапом стал спуск реактора. Ширванши, несколько тысячелетий страдавшие от стихийных бедствий, смогли вывести растения, питающиеся жёстким излучением. Изучив эти растения, губернатор поставил ещё одну галочку в пункт о торговле и сам отправился контролировать спуск и установку, оставив супругу на планете. Через несколько дней уставшая до подёргивания век Амина решила выбраться из купола на вечернюю прогулку. Вообще-то она уже выходила несколько раз в сопровождении охраны, ведь взять образцы почв и редких местных растений было просто необходимо. А ещё ей хотелось вдохнуть воздух не очищенный фильтрами корабля или купола, ощутить на губах вкус ветра, услышать хруст мелкого гравия в царящей за пределами купола тишине. Натянув свою броню, девушка выскользнула из купола через технический тоннель. Прошла несколько рядов крепеньких невысоких саженцев, коснулась ладонью шершавой металлической сетки, наполненной угловатым крупным щебнем, и вышла через узкую калитку. Сифар остался охранять путь. "Давай, госпожа, время для уединения". Горячий степной ветер бил ей в лицо. Амина неторопливо обошла уже наметённые, затихающие ветром барханы. Заградительная полоса не пускала песок к саженцам, а просеянные барханы быстро разбирались людьми на стеклоблоки и наполнитель для цемента. Ширванши очаровало стекло. У них было довольно сплавленных катаклизмами вулканических пород, но те представляли собой тёмную стеклянную массу, украшенную многочисленными вкраплениями. А техническое стекло обрабатывалось на достаточно высоком уровне, отличалось прозрачностью и редкими включениями воздуха. Удалившись от купола, Амина сделала то, что любила делать на родине. Легла на спину, откинув забрало, и уставилась в тёмное звёздное небо. Здесь её и нашли старейшины Ширванши. Оказалось, что с мужчинами сыграла шутку привычка переносить человеческое восприятие мира на обитателей других миров. Женщины и мужчины Ширванши жили отдельно, встречаясь лишь для воспроизведения потомства. Орам общался с мужской частью планеты, а теперь женщины вышли из своего убежища для переговоров с равной им. Когда звёзды закрыла чёрная голова ящерицы, увенчанная янтарно-жёлтым гребнем, Девушка испугалась и попросту скатилась с бархана, зачёпывая песок открытым забралом брони. К счастью, дамы Ширванши не обиделись на такую реакцию. Обмен информацией с мужскими поселениями был постоянным, так что о присутствии на планете чужаков они знали. Коротко обсудив сложившуюся ситуацию, Амина решила, что лучшего времени для экскурсии ей не найти. Пождавший её у калитки Сефар Едван не схватился за оружие, увидев госпожу в компании крупных, почти трёхметровых ящериц. Самки шерванши оказались едва ли не вдвое крупнее самцов. Спокойно, упредил его движение Амина. Это наши гости. Они хотят посмотреть, как живут люди и провести переговоры. Сифар поклонился госпоже, вызвав этим одобрительное трепетание длинных чёрных языков гостей, потом аккуратно отворил калитку, пропуская ящеров внутрь. До самого рассвета Амина водила трёх старейших дам женского поселения по оранжереям. Показывала заграждения от ветра и высаженные саженцы. Подарила каждой ящерице вышитое золотом головное покрывало и очаровавшие старейшинам длинные серьги. Выраженных ушей у ушерванши не было, но модницы прикрепили позванивающие украшения к своим гребням и постоянно прислушивались к тонкому звону. На рассвете гости попрощались Вручив молодой госпоже свои дары небольшие коробочки с сухими травами и расцёртыми в пыль минералами. Амина успела подписать подарки и перед тем, как отправилась спать, занесла их в лабораторию. Прошу вас срочно исследовать эти образцы. На коробках описаны подробно тонкости их использования для местных жителей, но для вас важно обнаружить ценность этих порошков для людей. Начальник лаборатории в страхе посмотрел на свёрток из листа наполнены небольшими упаковками, но возражать не стал. Супруга губернатора едва держалась на ногах, а к обеду он сам бегал по дворцу в поисках кого-нибудь из семьи Азилла. Чуть-чуть отдохнувшая Амина уже появилась в приёмной и тут же натолкнулась на важного мужчину с огромной лысиной и огромным животом. "Госпожа Азилла, госпожа Азилла", закричал он, подпрыгивая на месте от возбуждения. "Мы исследовали переданные вами образцы. Амина оглянулась. В приёмной, как всегда, толпился народ. Курьеры, рабочие, начальники всех мастей чутко навострили уши, желая получить кусочек свежей информации. Помня о столкновении интересов Амана, Кардовы и Хиврона, девушка решительно потянула начальника лаборатории за собой. "Прошу вас, господин Мехмед, госпожа Мехмед, ага, прошу вас, пойдёмте в мой кабинет". Утащив восторженного толстячка в свою часть резиденции, Амина срочно вызвала свекровь и активировала все глушилки, которые смогла обнаружить. "Слушаю вас, господин Мехмет", сказала она, наконец опустившись в своё рабочее кресло. "Госпожа!" Глаза мужчины сияли от восторга. "Мы исследовали только треть образцов и сразу обнаружили такое!" На стол перед девушкой легла пухлая папка полная распечаток. "Вот этот минерал является топливным катализатором. Добавление 1/100 процента которого в обычный состав для флайера увеличила его эффективность в пять раз. «Во сколько?» — не поверила ушам губернаторша. «В пять раз!» — Амина вскочила и сделала несколько шагов, сдерживая волнение. «А что было написано на коробочке?» «Полироль для чешуи». «Отлично. Что еще?» «Вот эти травы содержат огромное количество веществ, которые использует наша медицина, причем они собраны в наиболее эффективные группы». Надпись гласила «пряности». Амина схватилась за голову, пытаясь удержать скачущие в волнении мысли. Что ещё? Вот эта коробочка была подписана как порошок для чистки зубов. И это высококлассный абразив, восстанавливающий любое покрытие. Начальник лаборатории зарделся. Мы испытали его на рабочем флайере. Он блестит как новенький, правда, только с одного бока. Отличные результаты. Ваша лаборатория получит премию, если сохранит тайну. Продолжайте исследование, а результаты оставьте у меня. Я лично доложу губернатору. Слушаюсь, госпожа, Мехмед-ага поклонился и, подпрыгивая от восторга, удалился. Амина же принялась сосредоточенно просматривать общие результаты. Вскоре к ней заглянула свекровь. Что-то случилось, Амина? Проходите, матушка. Амина поведала свекрови о встрече с самками Ширванши и показала отчёты исследования их даров. Да здесь целая коллекция сырья для косметических фирм. я малаживых эликсиров. Плюс, плюс, плюс приличное техническое подспорье. О, трое первых Амина. Расскажи мне, о чём вы договорились? Немного волнуюсь. Амина объяснила свекрови то, чего ещё не знал и Орам. Раздельное проживание разнополых особей, а также разные способы производства. Самки шерванши более крупные и сильные, поэтому им требуется больше пищи. Они добывают еду охотой на пещерных зверей. И покупают растительную пищу у мужских поселений в обмен на мелких животных и минералы. Всё, что они принесли в дар, они могут поставлять в обмен на мясо. В пещерах не осталось крупных животных, а в силу своих особенностей они не могут разводить скот самостоятельно. Забейда делала быстрые наброски. Получается, здесь вполне можно устроить торговую факторию и несколько ферм по разведению крупного рогатого скота. Хивронцы будут рады. Госпожа Амина сморщенно закусила губу. Старейшины взяли капельку моей крови. Все дела они будут вести только с женщинами семейства Азилла. Забейда захлопала в ладоши от восторга. Амина, ты сделала это. Пожилая женщина закрыла лицо руками, по её лицу потекли дорожки жгучих солёных слёз. Теперь мы можем вернуться на Аман, теперь можем, проговорила она, уверенно обнимая растерянную девушку. Невестка тотчас -то позвонила и велела принести чай. Потом, когда принцесса немного успокоилась и даже умылась, Амина спросила о том, что её встревожило. "Госпожа, значит, мне придётся остаться здесь?" Девушка печально опустила уголки губ. "Мне бы хотелось повидать родных". "Нет", успокоила невестку Забейда, отпивая глоток горячего чая сам берём. "Полагаю, здесь останется часть специалистов, которые пожелают жить в фактории или работать на фермах. Думаю, тебе будет достаточно официально представить Шерванши свою приёмницу. И изредка связываться с ними по кому. Самое главное, что они готовы работать только с нашей семьёй. Глаза принцессы вновь засверкали. А что же будет с остальными колонистами? Амина понимала, что теперь колонизация планеты прекратится. Ширванши не готовы позволять людям осваивать ресурсы своей планеты бесконтрольно. Хивронцев мало, так что, думаю, они останутся здесь. Степи для них привычны, а леса появятся на этой планете не скоро. Возвращаться придется к Ордове и части оманских кораблей. Впрочем, это уже заботы о рамах. Зобейда не успела договорить, как на ее запястье замерцал сигнал вызова. Амина удивленно приподняла брови. Для конфиденциальности разговора она прикрыла кабинет всеми возможными щитами. Принцесса бросила взгляд на запястье, и ее брови поползли вверх. «Сальма? Да светит тебе солнце любви трех первых, Зобейда!» – прозвучал в ответ женский голос. «Откуда ты звонишь?» по-прежнему изумленно спросила принцесса. «Сорбиты». «Сорбиты? Светлейший Самоди Иль-Анджан Иль-Дур-Самейни отправил в дар своему внуку моих девочек». «Твоих девочек?» Забейда встряхнулась, поймав себя на том, что повторяет за старой подругой слов да попугай. «Моему Ораму? Я сейчас директриса школы Уль-Миссуль», буркнула Сальма. «Так где сейчас Орамбей? Его ком не отвечает». Ромазад сейчас на орбите, занимается транспортировкой реактора, ответила Забейда, взяв себя в руки. «А много у тебя, Уль-Миссуль?» «Два десятка». «Имеет смысл сейчас искать встречи?» «Через...» Забейда бросила взгляд на хронометр. «Три часа он будет в столичном куполе». «Сможете принять моих девочек?» «Сможем». Забейда вновь вернула лицу привычную невозмутимость. «Когда вас ждать?» «Через восемьдесят минут». «Обед?» Но для начала хватит чая. Сальма помолчала, и её строгое лицо на минуту смягчилось. У меня есть пакеты для тебя, Забейда. Принцесса немного неуверенно улыбнулась. Её давно никто не называл детским именем. Ждём вас, Сальме. Связь прервалась. Выдохнув, Зубейда потёрла лоб, отпила ожесточившего чаю и объяснила невестке новости. Мой отец сделал Ораму щедрый дар, прислал два десятка воспитанниц школы Уль-Миссуль вместе с наставницей. Кто это? Это благородные сироты, обученные как лучшие помощники и телохранители. Сиятельный самоди Иль-Анджан Иль-Дур-Самени таким образом высказал доверие своему внуку, а заодно и всей нашей миссии. Нужно приготовить покоя? Подойдет большая комната с кроватями и парой санблоков. Девочки привыкли к скромным условиям. а их директриссу я приглашу пожить со мной. В детстве мы дружили. Я распоряжусь». Амина вышла, а принцесса позволила себе на миг закрыть глаза и вознести благодарственную молитву трем первым. Через полтора часа Зобейда и Сальма уютно устроились на низком диване, попивая душистый чай с лепестками жасмина. Через несколько вежливых глотков наставница школы положила на столик большой запечатанный пакет. «Сиятельный Самади Иль Анджан Ильдур Сумейни» Поручил мне передать этот пакет своей возлюбленной дочери Забейде Ильсамади Ильдор Азилла. Забейда склонила голову, скрывая блеснувшие в глазах слёзы. Благоговейно коснулась пёстрого платка, в который был упакован дар. Да отдарят сиятельного здоровьем и долголетием трое первых за его милости к мне недостойной. Пакет принцесса откроет в одиночестве, а пока обсудит со старой подругой общих знакомых, узнает дворцовые сплетни и расскажет о своей гордости о детях.